Глава 4. Майор Буров вошёл в камеру корпусной ГАУП-вахты. Максимов сидел на нижних нарах у стены и внимательно смотрел на вошедшего офицера. Это понравилось оперативнику. Генерал не смотрел в сторону, не отводил глаза, не пялился демонстративно в окно, а ждал, что ему скажет визитёр. Уверенный в себе человек с чувством собственного достоинства. Эх, знал бы Максимов, как они таких гордых и уверенных ломали в НКВД. И они ведь тоже были уверены в своей правоте и непогрешимости. А в результате всё равно бывало. Подписывали признательные показания. Вовремя Берия пришёл на этот пост. Порядок в рядах НКВД постепенно наводится, многие дела пересмотрены. Сколько уволено недобросовестных следователей, откровенных карьеристов. а то и просто послушных дураков. Не знает этого Максимов. А может и знает, но всё равно держится хорошо. Ещё бы точно знать виновен он или нет, с сожалением подумал Буров. Здравия желаю, товарищ генерал, произнёс оперативник, сняв фуражку и положив её на край стола. Майор Буров Иван Николаевич. оперуполномоченный главного управления контрразведки СМЕРШ. Я и моя группа только что прибыли из Москвы, чтобы разобраться в вашем деле. Значит, меня еще считают генералом и командиром РККА», без усмешки констатировал Максимов. «А я уже думал, окончательно записали во враги народа». «Вину определяет суд, как вы знаете, товарищ генерал», сухо напомнил Буров. И только после решения суда гражданин Советского Союза становится осуждённым, врагом, преступником. А до этого он лишь подследственный, подозреваемый и обвиняемый. Надеюсь, что теперь вы мне объясните, в чём меня подозревают. Арестовали без всяких объяснений. Сижу в полном неведении. Разумеется. Буров, развязав тесёмки, открыл картонную папку, которую принёс с собой. Приказ задержать вас пришёл из Москвы. Пока никто ничего не знает, кроме вашего контрразведчика, капитана Серова. Ах, Серов, усмехнулся генерал. Но это многое объясняет. У вас с капитаном Серовым не было взаимопонимания? сразу же спросил Буров. Или произошёл межведомственный конфликт? Вы называете межведомственным конфликтом ситуацию, когда командира корпуса пытаются лишить права единовласти, как того требует устав РКК. Хорошо ещё, что у нас с вашим Серовым не дошло до грубости и откровенного хамства. В других частях и такое бывает. Но в этом заслуга лично моя, а не вашего капитана. К сожалению, товарищ генерал, такого рода люди встречаются всюду, в любой организации. И в нашей с ними борется, избавляются от неумелых сотрудников, от которых больше вреда, чем пользы. Однако всегда есть две чаши весов. На одной личные качества человека, поступки, продиктованные именно личными качествами. И с этим бороться можно. Можно человека воспитывать, убеждать его. Всегда есть возможность исправить его поведение и избежать в дальнейшем негативного влияния личных качеств. а есть деловые качества, профессиональные способности. Вот это и является определяющим. Из-за низкого профессионализма и у нас, и у вас с сотрудниками расстаются решительно и безоговорочно. Вопрос только времени, потому что нет возможности быстро найти замену. Ваши рассуждения кажутся мне разумными, с некоторым удивлением заметил Максимов. Надеюсь, вы меня и в дальнейшем Не разочаруйте. Хочу напомнить вам, товарищ генерал, что цель моего приезда несколько иная. Я хотел бы задать вам ряд вопросов, на которые хотел бы получить исчерпывающие ответы. От нашего с вами взаимопонимания зависит сейчас не столько ваша судьба, что немаловажно, от этого зависит, насколько быстро мы сможем что-то противопоставить фашистской разведке. нейтрализовать её действия на этом участке фронта. Поверьте, ваша личная судьба это лишь маленькая талика всех проблем, которые возникнут здесь, в пределах вашей армии и даже больше того, на этом участке фронта, который именуется Курским выступом. Вы хорошо оцениваете ситуацию, серьёзно ответил Максимов. Он поднялся с кровати и подошёл к столу без разрешения. снова демонстрируя железную выдержку, свою волю и статус. Уселся на стул напротив Бурова. «Я вас слушаю. Что произошло и при чем тут я?» «Два дня назад в тылах вашего корпуса с немецкого самолета были выброшены на парашютах пять авиационных контейнеров. Посты наблюдения точно зафиксировали, что самолет был немецкий и пришел из-за линии фронта». Он был обстрелян зенитной артиллерией, о чём есть записи в журнале боевых действий соответствующего подразделения. В воздух подняли звено истребителей, но вражеский самолёт, пользуясь низкой облачностью, сумел уйти к своим. Я вам так подробно рассказываю, товарищ генерал, потому, чтобы у вас не возникло надежды, что имеет место случайность или ошибка. Не думаю, что здесь ошибка. Неожиданно согласился Максимов. Я действительно отправил в район, где были замечены парашюты, комендантскую роту и роту мотоциклистов под командованием капитана Серова. Были основания полагать, что с самолёта выбросили десант. Оперуполномоченный Смерша Серов должен был прочесать местность и захватить вражеских парашютистов. Не было парашютистов, пояснил Буров. Простите, генералу удивлённо уставился на офицера Смерша. То есть как не было? В каком смысле не было? Сиров меня обманул? Ложное сообщение по парашютистах. Но мне об этом раньше Сирова доложил помощник начальника штаба. Всё правильно, кивнул майор. Доложили вам правильно. И парашюты видели. Только парашютистов не было. А были пять контейнеров, а в них Специфический набор, предназначенный для разведывательной диверсионной группы в нашем тылу. Оружие, советские деньги, бланки советских документов, одежда разного вида, батареи для радиостанции. Однако самое интересное и удивительное это несколько документов с фотографиями. Я вам покажу снимки этих документов, а вы мне скажете, что это может означать и как к этому относиться. Надеюсь, вы согласитесь, что ваш арест и данный допрос вполне оправданные меры в такой ситуации. Максимов рассматривал фотографии и документов, найденных в авиационных контейнерах, и всё больше хмурился. Ни паники, ни возмущения. Буров наблюдал за генералом, но выводы делать не спешил. Внешние реакции дела от тренировок и способность владеть собой. «Нелепо и странно», – наконец заговорил генерал. «В этом же нет никакого смысла». «Ну почему же?» – Буров пожал плечами. «Смысл как раз есть. Вы завербованы и успешно работаете на немцев. В преддверии больших событий вам дают возможность сделать последний шаг, чтобы сорвать планы советского командования. А затем, с помощью этих документов, вы скрываетесь вместе с тремя своими помощниками». Причём предусмотрены варианты: либо скрыться здесь и дождаться прихода немцев, либо перейти линию фронта или сдаться во время боя. На этот случай у вас тоже есть документы. Но как же, Максимов повысил голос, однако, посмотрев на майора, замолчал. Бросив на стол фотографии генерала, откинулся на спинку стула и уже спокойно заявил: Я понимаю, что во многом вы должны соблюсти заведённый порядок. Предъявить мне свои доводы, услышать ответы, признание или возражение. Хорошо. Давайте по вашим правилам. Я официально вам отвечаю, могу сделать это письменно. Я никогда и ни при каких обстоятельствах не имел контактов с немецкой разведкой, не был завербован И не совершал действий, которые могут быть расценены как измена родине и работа на вражескую разведку. Всё предъявленное мне, на мой взгляд, провокация немецкой разведки, имеющая целью сорвать планы советского командования и очернить меня в глазах моих командиров и подчинённых. Я вас понял, складывая в папку фотографии, ответил Буров. Пока я не буду задавать вам вопросы, хотя их уже очень много. Мне нужно самому сформулировать своё собственное мнение обо всём происходящем и проверить сотни фактов. Очень надеюсь, что вам удастся докопаться до истины, товарищ майор, какой бы она ни была? Буров обернулся уже у самой двери камеры. А правда бывает только одна, усмехнулся Максимов, без вариантов и ссылок на обстоятельства. Судя по обгоревшим остаткам строений, В селе сохранилось меньше половины домов. Да и те, что остались целы, выглядели жалкими: выбитые стёкла, содранные крыши, заросшие травой дворы. Почти не осталось заборов, они пошли в печку, в тяжёлые зимние месяцы, а может и в топку полевых кухонь немцев. Через Поповку фронт проходил четырежды. По всем законам войны от деревни вообще ничего не должно было остаться. Спасло ее то, что в самой деревне не было ничьих опорных пунктов. Не было за поповку боев. Стороной прошел огненный ураган. Оставив в центре села, выделенную им в штабе корпуса М-ку, оперативники отправились искать председателя сельсовета. Начало мая выдалось теплым. На огородах то тут, то там возились женщины и старухи. Детей и мужчин почти не было. И как последствие войны, в селении осталось ни одной собаки. Председатель, невысокий старик с седой бородой, торчащей клочками в разные стороны, опираясь на палку, ловко спешил навстречу офицерам. Фуфайка с подпаленными на распашку, старый картуз со сломанным козырьком надвинут на глаза. "Это вы меня искали?" хриплым голосом спросил председатель. Из-под козырька на незнакомцев уставились внимательные живые глаза. Буров в полсилы пожал сухую ладонь старика. Ответное рукопожатие удивило своей силой и уверенностью. Председатель помолчал, дожидаясь, когда офицеры сами скажут, зачем приехали, с расспросами не спешил, оценивал гостей. «Вы, Кузьмичев Матвей Иванович, здешний председатель?» «Кузьмичев!» Першись двумя руками на палку отозвался старик. Матвей Иванович. А как называть? Вам виднее. Можно председателем, можно старостой. Это меня месяц назад нарёг кто-то из городских. Так вот и обращаются. А я что? Живу здесь давно. Народ ко мне с уважением, слову моему верят, к мнению моему прислушиваются. Вот и вся моя должность. А так-то мы все сообща здесь. Народу-то, видите, сколько осталось. Надо всем помочь прокормиться, коров поправить, когда до нас у власти руки дойдут, неизвестно. Война большая, понятное дело. Да и фронт, вон он, рядом, слыхать даже. Так что обращайтесь. Чем смогу, помогу, чем не смогу, у людей спросим. Нечего нам у вас просить, Матвей Иванович, улыбнулся Буров. Впору самим что-нибудь для вас сделать. До да службы у нас другая. Не на побывку мы к вам приехали. Майор неторопливо вытащил из нагрудного кармана гимнастёрки удостоверение офицера СМЕРШа, показал его старику. Тот прищурился, глянул на книжечку и вздохнул. Ты мне документы не показывай, я ведь вижу плохо. С 5-го на 10-е. «Да и не понять мне нынешних чинов и званий. Коль приехали в форме, значит, по службе. Говорите, по какой надобности?» «Мы из военной контрразведки, товарищ Кузьмичев», пояснил майор, убирая удостоверение. «Показалось ему, что кривит старик душой. Все он прочитал и все понял. Расспросить вас хотели, посоветоваться». «Контрразведка?» Шпионав, значит, ловите. Знакомое дело. На германской знавал я одного штабс-капитана. В таких же чинах был, тоже контрразведкой именовался. А вы стало быть ищите тех, кто на парашютах спустился третьего дня. Так точно, Матвей Иванович, Буров кивнул, уловив вопрошающий взгляд Митькова. Расскажите, как всё было? Что вы видели? Да что тут рассказывать? пожал плечами старик Дождь прошёл, облажный затянулся. А нам картошку сажать надо. Один военный в штанах разрешил собрать остатки картошки, что от разбомбленного эшелона осталось. Мы с бабами и собрали. Несколько мешков из земли наковыряли, отмыли, высушили. Сажать пора, а он сыпит и сыпит. Вот я на небешко ты и поглядывал. А как разведриваться начало, я был собрался бабам команду давать, мол, выходи сажать, тут самолет-то и увидел. Низко шел, под тучами, а потом от него вроде как комочки стали отваливаться и раскрываться на вроде цветков. Я-то уж нагляделся, знал, что это такое, парашютисты». «И много их было?» – спросил Митьков. «Не считал», – с ожалением ответил Кузьмичев. В мыслях не было, что враг это. Может, пять, а может и поболе. Да и когда считать-то? Они как раз за лесочком, вон там. И скрылись. Старик указал палкой на юго-восток. Оперативники снова переглянулись. Председатель показывал совсем в другую сторону. Не туда, где Серов прочесывал местность и где были найдены авиационные контейнеры. Сделав жест старшему лейтенанту, чтобы тот не торопил старика, Буров снова осмотрелся. «А как же вы в район-то сообщили о парашютистах?» «Так это не я», — покачал старик головой. «Это наш участковый, старшина Горюнов. Я бы и рад сообщить. Да у меня ни машины, ни подводы, ни лошаденки ни одной нет. А ходок из меня сами видите какой. До района десять верст». А участковый на мотоцикле приехал, я ему все как есть и обрисовал. Он поблагодарил, на мотоциклетку свою вскочил и умчался в ту сторону. Вот и все. А уж что там дальше, да как, я не знаю. Не моего ума дело». Поблагодарив старика, Буров и Медьков вернулись к машине. Майор остановился и, сдвинув фуражку на затылок, посмотрел на молодого помощника. Ты понял, Кирилл? Старик не такой слепой, каким прикидывается. Вот и я об этом. Хитрит Кузьмичев. Ответственности боится. А парашютистов все же посчитал. Был бы слепой, совсем бы их не разглядел. Не то, что количество определил. Тут дело в другом. Участковый сообщил о парашютистах по рации из своего кабинета в соседнем селе. Как и положено, проинформировал об источнике сведений. И Сиров ссылался на Кузьмичёва, который первым увидел парашюты в небе. Всё сходится, кроме направления. Те, кого видел Кузьмичёв, спускались километров на 20 юго-восточнее. Какие контейнеры нашёл капитан Сиров и кто спускался на парашютах здесь? Но участковый же должен был точное место указать. Откуда тогда взялось сообщение о парашютах, который нашёл Сиров? Сообщение с поста в нос. Усаживаясь на водительское сиденье, ответил майор. Войска в нос, воздушного оповещения, наблюдения и связи. Асиров не проверил детали и решил, что Кузьмичёв видел те же самые парашюты. А если Кузьмичёв ошибся, по своему возрасту, усмехнулся Митьков. Видел в одной стороне, а потом забыл и стал показывать в другую. А нам в любом случае придётся побывать на месте приземления, заводил мотор ответил Буров. И с участковым надо познакомиться. Садись, доставай карту. Машина тронулась. Митьков раскрыл планшет. До места, где могли приземлиться парашютисты, если только они не прыгали на густой лес, было километров 8. Хорошее место. С одной стороны река Проша, с другой лесной массив, Кабаний лес. потом примерно километр лугов с небольшими овражками и снова небольшой лесной массив и никаких деревушек рядом. Товарищ майор, Кирилл почесал лоб карандашом. А вам не кажется, что это затея с фиктивными документами какая-то нелепая? Чего немцы хотели добиться? Чтобы мы не поверили генералу Максимову и арестовали его? Может, они рассчитывают, что трибунал его к расстрелу приговорит? Или просто хотят выиграть время на этом участке фронта, пожал плечами Буров. Не это главное. Плевать нам на их цели. Нам главное доказать виновность или невиновность Максимова и найти тех, кто за этим стоит. Так они за линией фронта, вздохнул Митьков. А мы не разведка, мы контрразведка. Руки у нас коротки до них добраться. Ну, если надо будет, доберёмся. пообещал Буров. «Ты не забывай, что документы сделаны как следует, хотя и пахнут откровенной подделкой. А вот на фотографии ты внимание обратил? Снимки на всех документах настоящие. Такие у нас делают. А где немцы их взяли?» «Вы хотите сказать, что Максимова и трех офицеров немцы выбрали для провокации не случайно? У их агента был доступ к фотопластинам». Все четверо недавно фотографировались. Молодец, быстро сообразил, улыбнулся майор. Надо понять, где, когда, по какой причине и на какие документы недавно фотографировались генерал Максимов, его нынешний адъютант старший лейтенант Поляков, начальник оперативного отдела штаба корпуса майор Аганисян и командир танкового полка подполковник Васильев. Ну да, Невесело рассмеялся Медьков. «Список подельников шпиона Максимова какой-то странный получается. Это ниточка, можно за нее потянуть. А знаете, есть у меня одна мыслишка». «Ну-ну, давай», – кивнул Буров, не отрывая глаз от грунтовой дороги и энергично крутя баранку. Медьков помолчал, постукивая карандашом по карте. Ему очень хотелось сформулировать свою мысль так, чтобы он не мог. чтобы его легендарный командир, известный в управлении под псевдонимом Седой, оценил её. А если мы нашли контейнеры слишком рано? Если расчёт был на то, что документы появятся не в лесу, и не мы их найдём, а подберут их другие диверсанты, и появятся эти документы в связи с какой-нибудь вражеской операцией. Возможно, ответил майор Правда сложно придумать такую ситуацию, чтобы эти документы навредили ещё больше, чем сейчас, но всё может быть. Мой тебе совет, Кирилл, не торопись относить Максимова к категории жертв и невиновных. Наше дело объективность, а выводы делать пока ещё рано. Если генерал Максимов враг, то получается, что эти документы мы вообще не должны были видеть. Чувствуешь, какая разница? Как меняется ситуация при таком раскладе? Вот и не спеши с выводами. Все версии придётся отрабатывать, проверять все совпадения. Например, то, что высадка была здесь, тоже может оказаться ошибкой. Буров остановил машину на опушке Кабанива леса и, круто вывернув руль, загнал её поглубже в кусты. Оперативники нарубили осинового подроста и замаскировали машину молодыми деревцами. Значит так, Кирилл, Майор растягнул кобуру, достал пистолет и дёрнув затвор, загнал патрон в патронник. Наша задача в ходе короткого поиска установить, приземлялись ли здесь парашютисты, чьи они и как давно это было. Времени вызывать армейское подкрепление у нас нет, на это уйдут сутки, а их, судя по всему, уже прошло не меньше 3. Убедившись, что помощник проверил пистолет и взял из машины автомат, Боров распределил секторы поиска. Я иду первым, смотрю вперёд и влево. Ты позади в пяти шагах. Твой сектор справа и сзади. Ослаб ремень, и ворот гимнастёрки расстегни. Давайте я первым пойду, предложил Митьков вопреки всякой субординации. Вы устали? Вы двое суток не спали, Иван Николаевич. Нет, помолчав возразил майор. Пойдём, как я сказал, пока держусь. Я умею себя контролировать. Когда будет необходимость, сменимся или остановимся на отдых. Кирилл посмотрел вслед своему командиру, упрямый, с высоким лбом и внимательным взглядом. Буров казался ему железным человеком, которого не согнёт ни буря, ни сталь, ни смерть. Аллегория, конечно, но из того, что Метьков знал о майоре, уважение и некоторую зависть вызывало в молодом оперативнике всё. Весь его опыт, мастерство, мужество и железная воля. И то, что в группе бывшего старшего лейтенанта конвойных войск сначала приняли прохладно, тоже было понятно. Кирилл не судил оперативников, опытных контрразведчиков. Он понимал, что их уважение и признание нужно заслужить. Постараться стать таким, как они. Кирилл даже не знал, что Буров, предупреждая Гробового и Косовича о новом члене группы, заметил: "Между прочим, его не в штыки принять надо, и не со снисхождением. Это тебя прежде всего касается, Олег. Этот парень в своём роде талант. Он, не будучи оперативником, имел приличную агентуру в лагерях, где служил, и доверительные отношения с нужными сидельцами. От него этого его должность не требовала. Его инициатива" Его творчество, если хотите. Он ведь из вертухаев, как там их называют заключённые, а его уважали и прислушивались. У этого парня талант находить подход к людям, вызывать доверие. А что касается силового задержания, так он не раз по тайге беглецов вылавливал, в разных ситуациях побывал. Буров шёл первым, успевая смотреть не только по своим секторам, но и под ноги. Оперативники шли по заросшей тропе, которая вела их в нужном направлении. Лесть на пролом через сушняк и молодой подrost смысла не было. Если бы кто-то в ближайшие дни был здесь, то следов было бы более чем достаточно. Если здесь и проходили люди, то шли они тоже по тропе. А если это был враг, даже сброшенный сюда на парашютах, то ожидать можно было всего, даже противопехотных мин. Митьков коротко и негромко свистнул, как они и условились. Буров остановился и присел на одно колено, скинув автомат. Взгляд скользнул по кустарнику, по ближайшим деревьям, старший лейтенант подошёл к нему, осторожно ступая по непрямятной траве, в еле заметные колеи, оставленные когда-то колёсами гужевых повозок. Присел рядом, осмотрелся. Что? тихо спросил Буров. Не чувствуете? Трупный запах. Да, после небольшой паузы согласился майор. Теперь чувствуем свежий труп, не больше 3-4 дней. И меня это совпадение с нашими сроками насторожило, отозвался Митьков. Запах шёл со стороны лощинки, густо поросшей папоротником. Здесь тропа уходила влево, и среди деревьев виднелось обширное открытое пространство. Совсем недалеко была северо-западная опушка лесного массива. Когда оперативники с двух сторон подошли к лощинке, запах стал сильнее. Через папоротник пришлось пробираться с максимальной осторожностью, бережно раздвигая его широкие резные листья и внимательно разглядывая чёрную лесную почву. Труп лежал у самой кромки зарослей. Поломанные ветки, засыхающие листья Ясно показывали, где тащили тело и как его бросили сюда. Тёмно-синяя полицейская форма на трупе ещё не натянулась. Лежавшее лицом вниз тело ещё не начало распухать, но на кистях рук и шее убитого хорошо были заметны трупные пятна. "Обошлось без стрельбы", констатировал Митьков, разглядывая находку. "Интересно, как он позволил к себе подойти? Он же на мотоцикле ехал". Судя по всему, участковому проломили голову и потом добили ножом. Стой, не подходи, вдруг окликнул напарника Буров. Что? Кирилл остановился и настороженно посмотрел на командира, потом снова на тело. Смотри, что у него с одеждой, показал рукой майор. Его тащили сюда волоком на спине. За воротник формы и за ремень портупеи. Гимнастёрка задралась, а лежит он «На животе. Зачем было его укладывать на живот?» «Чтобы мы перевернули и осмотрели на грудные карманы». «Ну-ка, отойди, Кирилл». Медьков послушно присел неподалеку с автоматом на готове, озираясь по сторонам. Буров осторожно подошел к телу и присел на корточке. Он просунул руку под убитого с одной стороны, потом с другой, поднялся, зашел с противоположной стороны. вытерев пот со лоба тыльной стороной ладони, с удовлетворением посмотрел на старшего лейтенанта. Так и есть. Они под него две гранаты положили, без чеки, а предохранительные скобы прижаты телом. Повернули бы мы его ирвана ула, знаем мы такие фокусы, сами умеем делать. Может, не будем шуметь, предложил Митьков. Всё равно тело потом забирать и досматривать. Сейчас только вешку воткну, чтобы место заметить, согласился майор. А ты пройди до опушки, может, мотоцикл найдёшь. Если его нет, надо будет дать ориентировку. Диверсанты вполне могут его использовать. Сломав ветку подлиннее, буров ножом заточил конец и воткнул в землю в шаге от трупа милиционера, в том, что убийцы это скорее всего были диверсанты, заминировали тело. Ничего необычного нет. Так часто поступают и немцы, и наши, в расчёте на безопасность тех, кто наткнётся на эту находку. За одной частью следов уничтожить можно, а с другой стороны совпадение с минированием контейнеров. Зачем их минировать? Какова цель? И снова мой родёрнул себя. Рано гадать о целях. Сейчас нужно собрать максимум фактов для анализа. Преждевременные и плохо подтверждённые умозаключения приводят к неправильным выводам. Подняв в земле автомат, Буров краем глаза заметил движение, и тут же неподалёку хрустнула сухая ветка. Митьков Кириллу незачем было прятаться и подкрадываться. Он ещё до опушки не дошёл. Опыт скоротечных огневых контактов приучил мыслить быстро, почти на уровне интуиции. Движение слева, хруст ветки чуть правее, в метрах в 10, значит, минимум двое. Нужно сделать так, чтобы отвлечь врага от своего напарника. Если те, конечно, не увидели Метькова раньше. Сейчас главное дать сигнал. Буров прыгнул влево и перекатился по траве. Ему хватило расстояния, чтобы укрыться за широкой комливой частью раскидистого дуба. Не глядя, майор дал короткую очередь в ту сторону, где заметил движение. Дуб хорошее укрытие, но диверсанты прекрасно видели. Куда скрылся советский офицер? Обойдут с двух сторон и застрелят. Это временное укрытие. Манёвр для отвода глаз. Сухой треск немецкого автомата был ему ответом. На голову полетело сбитое пулями кора дуба. Буров снова вынул ствол и дал вторую очередь. чуть правее, чтобы достать того, кто наступил на сухую ветку. Распластавшись на свежей траве, майор быстро и почти бесшумно заскользил к ближайшему кустарнику. Только двигаться, постоянно менять позицию, пока не ясны силы нападавших и их намерения. Ему повезло. Ободрав колено об острые камни, он скатился в еле заметную ложбинку за кустарником. Две автоматные очереди прозвучали чуть в стороне. Ни одна пуля не свиснула над его головой. Стреляли, кажется, всё ещё по дубу. Двое их, точно двое. Ведут себя умело, скрываются так, что трудно определить позицию. Подготовочка. Приподняв голову, Боров нащупал пальцами небольшой камешек и без взмаха бросил его вправо от себя. Заметить ему удалось лишь одного противника, который отреагировал на звук. Пришлось рисковать. Майор дал длинную очередь в кустарник, где заметил движение. По короткому болезненному вскрику понял, что попал. Но теперь, обнаружив себя, Буров вызвал огонь второго противника. Майор вжался в землю и медленно, отталкиваясь каблуками сапог, стал отползать влево. Поле сбивали ветки кустарника, били по стволам деревьев, обдавая обломками коры и сухой хвоей. Оставив опустевший автомат, Буров вытащил пистолет и взвёл курок. Ну, теперь Пан или пропал. Майор хорошо заметил место, где спрятался второй. Никаких особых движений там больше не было. Выжидает. Пытается понять, убил он меня или ранил? Сейчас ему предстояло подняться на ноги без звука, оказавшись левее своего противника. Можно не спешить, Метьков по льду слышал, обязательно прибежит. А если нарвётся на неприятеля? Нет, надеяться надо только на себя. И немец поднялся. Это был точно немец, почему-то сразу так и показалось Бурову. Хотя мужчина был одет обычно для этой местности. Серые брюки, заправленные в сапоги, верхгалинич с отворотом, под пиджаком рубаха-косоворотка, схваченная на поясе узеньким ремнём и кепка, надвинутая на лоб. Образ снят хорошо, но сапоги не смяты гармошкой, а это недоработка. И косоворотка застёгнута на все пуговицы. Это же не военная форма. Тут должен быть элемент небрежности. И всё же немец его услышал. Несмотря на густой кустарник, несмотря на то, что майор сделал всего лишь одно движение рукой, наводя пистолет. Диверсант резко повернулся и почти мгновенно дал очередь по тому месту, где прятался Буров, машинально вложив в это движение всё своё раздражение, всю злость и ненависть. Пули прошили кустарник, горячим ветром обдали лицо майора. Буров вжался в землю и дважды выстрелил в ответ. Немец вскрикнул. В надежде, что противник ранен, можно было сделать только одно. Оттолкнувшись, Буров бросил своё тело в сторону, мгновенно оказался на ногах, выпрямился, отскочил за ближайшее дерево и выстрелил ещё два раза. Но уже выпуская последнюю пулю, понял, что всё кончено. Немец лежал на боку, Нелепо вывернув руку с автоматом, его грудь еле заметно вздымалась, а из уголка приоткрытого рта толчками вытекала тонкая струйка крови. Попал, угрюмо подумал Буров. Надо же так удачно попасть. В ушах ещё гудело от стрельбы, но было ясно, что рядом больше никого из противников нет. Но где-то ещё Метьков. Там, где он сейчас должен находиться, стояла тишина. Почему он не бежит сюда? Только этого ещё не хватало. Кирилл не мог бежать на помощь своему командиру. Он услышал и сразу определил по звуку, что стреляют там, где находится Буров. И что это немецкие автоматы. Мгновенно оценив ситуацию, старший лейтенант предположил, что враг может быть не только там, но и здесь, совсем рядом. Поэтому нужно убираться с видного места и спешить на помощь командиру. По пути стараясь понять, что случилось. Однако, бросившись с тропы к старым раскидистым деревьям, Метьков тут же наткнулся на диверсантов. Злость на себя захлестнула молодого офицера. Право ронил засаду. Однако первые же секунды стычки показали, что его появление было такой же неожиданностью и для немцев. Нет, это не засада. Эти двое в гражданской одежде шли лесом. очень стараясь никому не попасться на глаза. А тут вдруг стрельба, да еще тут же к ним выскочил с автоматом в руках советский офицер. У опытных диверсантов хватило выдержки не открывать огонь, а попытаться убрать свидетеля по-тихому. Автомат из руки Кирилла сразу выбили сильным ударом ноги. Он не успел развернуться, когда его схватили за горло. Но реакция не подвела оперативника. Он успел подсунуть подбородок, не давая задушить себя, Перехватил руку с финкой, которая должна была полоснуть его по горлу. После этого Метьков, что из силы, ударил локтем, не глядя назад. Он не мог ошибиться. Попал точно в солнечное сплетение. Немц шумно мохнул и ослабил хватку. Метьков согнул ноги, присел и перебросил противника через себя. Затем резко вывернув руку диверсанта с зажатой в ней финкой, вогнал клинок немцу в печень. Второй немец вёл себя осторожнее, чем первый. Обманные движения, нападение и тут же отход. Он блокировал каждую попытку перехватить его руку с ножом или выбить оружие. А очереди слышались одна за другой, и каждая из них могла оказаться последней. Стиснув зубы, Кирилл мысленно повторял: только не это. Чтобы побыстрее закончить схватку и не оказаться в ещё более опасном положении, если вдруг появятся другие диверсанты, Митьков решился на риск. Он подставился под удар, сделав вид, что поскользнулся на влажной траве. Противник тут же воспользовался его оплошностью и бросился вперёд, целясь финком снизу вверх в область грудины, прямо под рёбра. Митьков только этого и ждал. Некогда было его противнику перехватывать оружие по-другому. Кирилл встретил удар скрещенными кистями, сцепил, как клещами, руку немца и, рванув, чуть присел, вытягивая двигающегося по инерции противника на себя. Локоть немца оказался на его плече. Толчок и хруст сустава. Немец взвыл от боли. Каким-то седьмым чувством Кирилл предугадал опасность. В другой руке диверсанта оказался пистолет. Только без шума. Митьков выхватил у немца финку и коротко ударил его в горло. Больше ему дотянуться было некуда. Бить пришлось на верняка. Когда Буров увидел Кирилла с автоматом в руке и с испачканным кровью плечом, он понял всё. Виноватое лицо старшего лейтенанта подтвердило опасения. Напали. Значит, были и другие. Митьков вышел на поляну и посмотрел на тела, которые майор вытащил на середину. Я думаю, это всё же совпадение. Не нас они ждали. Ты мотоцикла смотрел? Осмотрел, осмотрел" вздохнул Кирилл. Они за ним и пришли. А тут мы, как назло. Ладно, хватит хондрить, недовольно проворчал Буров. У нас с тобой теперь на счету каждая минута. Надо место приземления смотреть, убедиться, что в лесу нет других диверсантов, вызвать наших для оцепления и экспертов. И в Москву придётся срочно сообщать. Москва за трупы по головке не погладит.